Глава десятая. Марья, не дрожи, это всего лишь обычная школа, повторила Кольке в десятый раз. Я не учился в обычной школе, невнятно сказал он. Я припарковала машину у забора с высокими воротами. Тем более, материал ты знаешь, учиться можешь. Я глухой, надулся парень. Меня могут не взять. Пришлось насмешливо фыркнуть. Не то, чтобы такой вероятности не существовало. Но ребёнку об этом знать незачем. Пусть попробуют отказаться. Идём, вышла из машины. А вот что мне нравится в этом ребёнке, так это решительность. Мрачная такая, как раз по мне. Ему явно не хотелось сейчас идти в эту школу, но он упорно шёл рядом со мной, даже не пытаясь развернуться и сбежать. Тёть Маш, если меня не возьмут сюда, можно я из интерната к вам буду раз в неделю ездить? Остановился он на пороге. «Возьмут!» — запихнуло его внутрь школы. Здесь было достаточно шумно. Где-то глухо работала дрель, где-то стучали молотки. Школа активно ремонтировалась. Я уже знала, где здесь кабинет директора, так как не раз охраняла Надьку от паранойи Виталика. «Здрасте!» — заглянула в кабинет. Надька была уже здесь, так как обещала посодействовать в устройстве ребенка. Втащила Кольку внутрь, бросила на стол папку с его документами. «Мы оформляться пришли». Директриса, Лилия Эдуардовна, поздоровалась, взяла папку в руки и принялась изучать документы. Нормальная, интеллигентная женщина. Не то что завуч. Он сидит в углу, злобно зыркает глазами. Страшная баба. Через десять минут Лилия Эдуардовна отвлеклась от бумаг и уставилась на Колю. «Николай, — А вы уверены, что потянете обучение в обычной школе? У вас в интернате, я так понимаю, было несколько усеченное образование? — вежливо спросила она. — Я на все кружки ходил, — внезапно четко ответил ребенок. Я прямо загордилась. И сам другие учебники читал. — Да зачем нам инвалид в школе? — вдруг вякнула из угла завуч. — Он же не потянет программу. Я нахохлилась, а Колька сник. «Инвалид здесь только вы!» — не сумела удержать язык за зубами. «Теперь понятно, кто умного Кулаева из школы вытравил, только чтобы самоутвердиться». Женщина пошла красными пятнами, что только подтверждало мою правоту. «Маш, успокойся!» — Надя выступила в качестве миротворца. «Лилия Эдуардовна, я сама общалась с Колей, и не могу сказать, что он в чем-то отстает». У него знания где-то даже глубже, чем у большинства учеников. «Да — Да, — заинтересованно протянула директор. Она немного подумала. — Ну, давайте попробуем. Перевести в другую школу мы его всегда сможем, — решила она наконец. — Но у нас не школа для ущербных, — вновь попыталась влезть злая зараза. — Лилия Эдуардовна, — я хищно улыбнулась, — а почему вы в завучах держите женщину, которая детей не любит, — Наверняка на нее много жалоб». Теректриса вздохнула и покосилась на задыхающуюся от ярости женщину. «Больше некого поставить», — пожала она плечами. «Ну да, половина коллектива беременна, вторая после работы на огород бежит, вторую смену осваивать. Хотя тут пообещали в связи с расширением школы зарплаты повысить. Настя Ведякина справилась бы. Ай да я, красавица, вон чего выдумала». «Анастасия?» Лилия Эдуардовна задумалась, а я начала бровями изображать Надьки, чтобы поддержала меня. А то я просто грохну эту завучиху, если мне с ней регулярно встречаться придется. «Настя потянет», — Надька правильно меня поняла. «И образование ей позволяет, и квалификация. Можно попробовать». Через полчаса мы выходили из школы довольные и счастливые. Надежда вышла с нами так как я обещала подбросить ее до конторы. Снова Виталика от работы отвлекать начнет. — Маш, Грымза на тебя обиделась, и на Коле отрываться будет, — предупредила она. — Надеюсь, что Настя согласится, а то у меня винтовка снайперская в сейфе лежит, пылиться. Родственница нахмурилась. Пришлось прекратить паясничать, дабы не раздражать беременную Надьку. Да и Виталик может люлей навешать за свою драгоценную женушку. Не парься, и не таких выживали. Я, когда училась, пять директоров в школе сменилось, зато классная у нас нормальная была. Так плакала от счастья на выпускном. Уже в машине Колька начал приставать ко мне с вопросами. «Теть Маш, а мы сегодня ножи метать будем? Сегодня можно и дротики. Ветра сильного нет. Решила я. А что? Прекрасное оружие. Ядом смажешь и нет человека. А арбалет, когда? у ребенка глаза загорелись тогда когда ты ножи по хорошему освоишь надо чтобы все в цель ложились напомнила ребенок тут же закивал головой надя неодобрительно цокнула языком маш ты из него рэмбо какое-то растишь он у тебя без году неделя а уже столько умеет что сама умею тому и учу если я готовлю так себе так чего его учить людей то травить таким негуманным способом пожала плечами. «А Хохриков чего?» «Он вчера картошку с колбасой жарил. Колька помогал». «С голоду не пропаду», — ответила, заруливая в конторе. На крыльце стояла недовольная Вика, которая активно размахивала руками перед Тёмычем и Толиком. Вышла из машины следом за Надькой. «Сорвете сроки, я уволюсь, и делайте, чего хотите!» Виктория демонстративно сложила руки на груди. Не уволишься. Ухмыльнулся мой братец. «Здесь платят нормально. Где еще такую работу найдешь?» Елизарова, ой, Измайлова, громко фыркнула. «А у меня теперь муж есть. Вот он меня и пусть содержит». Вот сейчас Артем напрягся. Зато Гарин расслабленно стоял рядом и лыбился. «Вик, у тебя муж свалил на учение. Хрен знает куда и насколько. А поставка придет уже после обеда. Не нервничай». Толик сегодня не дергался без дела. Странно, Ольки, что ли, нет? — Дома на день позже запланированного сдавать придется, — не унималась Вика. — Придется снова по ночам работать. — Так Артура все равно дома нет. Вот и работай. <сих> Ночами! — заржал Темыч. Так и захотелось ему заехать. Девка этого парня выстрадала с таким трудом, а этот придурок ржать вздумал. — Я Таньке это сообщу, <сих> — не растерялась она что если мужика дома нет, ей тоже можно шарахаться где-нибудь». Брат тут же перестал ржать. «Привет!» — Надя подошла к крыльцу. «Виталик на месте?» Все коротко поздоровались и даже мне помахали рукой. Махнула тоже. «Шеф уехал к Хохрикову на объект. Там котлован еще один выкопали. Надо замерить и емкости поставить», — отчитался Толик. Надя грустно вздохнула. Я тоже вздохнула и кивнула ей. — Садись, отвезу. Она радостно помчалась к машине. А я задалась вопросом, можно ли беременным бегать, а то Виталик очень нервный в последнее время. — Колька, съездим к Хохрикову на работу? — спросила ребенка для проформы. — Конечно, — кивнул пацан. — Дядь Яша говорил, что у него там очень интересно. Меня перекосило. Колька очень быстро привык к этому дяде Яше. Более того, он начал ему подражать. Неосознанно пока, но все же. Нет, мне он тоже подражал, но я-то его первая нашла. Площадка под завод располагалась рядом с рекой. Последний цех планировалось вообще в десяти метрах от воды ставить. Под него и копали котлован. Над первыми резервуарами уже было почти достроено здание завода. Мы подъехали к первому цеху, где была оставлена машина Виталика, и отправились дальше пешком. «Ничего себе, как тут все развернули!» — протянула Надя, оглядывая масштабы происшествия. «Я тоже тут около месяца не была. Да уж, действительно, здесь все сильно поменялось. Все-таки Хохриков в своем деле не настолько уж и плох. Мы прошли второй цех, когда увидели Яшку и Виталика неподалеку от котлована. Они тыкали пальцем в какую-то бумажку, что-то показывая еще одному мужику». Мужик чесал репу, но соглашался. Краем глаза заметила, что у края большущей ямы ошивается еще один парень лет двадцати. Привычка у меня такая, придурков заранее засекать. «Виталь!» — крикнула Надька мужу и поспешила к нему. Мне пришлось ее даже за плечо придержать, чтоб не бегала, ибо братец тут же поднял голову и нехорошо уставился на свою благоверную. Олька молча шел следом за мной. Еще и за ним следить приходилось. Все-таки стройка, мало ли какие перелетные кирпичи тут бывают. Дойти осталось метров двадцать, когда я учуяла неладное. Моя ошибка заметила поздно. Шкет, который прыгал по краю котлована, вдруг задергал руками и начал заваливаться вниз. Стормозило на пару секунд в течение которых к парню подскочил Хохриков и дернул его на большую землю. Вот только придурок, заскакивая на твердую поверхность, поставил своему спасителю подножку. Ять! Ядь! — услышала от Виталика, в то время как сама уже на инстинктах неслась к котловану. — Не лезь! — крикнула брату. Он остановился. Я подбежала к краю как раз вовремя, чтобы увидеть, как Хохрикова засыпает землей внизу. За секунду оценила устойчивость края. «Так, я легкая, я пройду. А вот кто потяжелее, того земля не выдержит». «Не подходите!» — сказала. И ринулась вниз, стараясь обходить опасные места. Пятнадцать секунд на спуск. Еще десять на то, чтобы точно определить, где была его голова, когда он упал. У меня не более трех минут на откапывание, если не хочу никаких последствий для спасаемого мужика. «Что ж у меня все не как у людей-то?» У кого-то свидание, цветы, а я мужика из-под земли выкапываю. Две минуты. Ну, давай же, не так сильно, тут все и обвалилось, чтобы так глубоко копать. Черт, два ногтя сломала, они у меня и так короткие. Наконец пальцы прошлись по коже. Кажется, я хохликову только что расцарапала рожу поломанными когтями. Очистила лицо, мужик лежал без сознания и никак не хотел дышать. «Нет уж, не буду я ему искусственное дыхание делать, грязный слишком!» Размахнулась и со всей дури залепила ему пощечину. Яшка тут же втянул в себя воздух, начал кашлять и отплювываться. Ну вот и славненько. Принялась откапывать его дальше. Еще две минуты ушло. Перевернула его на бок и посмотрела наверх. Виталик с другого, более пологого края котлована бросил вниз толстую веревку. «Идти сможешь?» — через минуту спросила отхаркивающегося Хохрикова. Он кивнул, тут же захлебнувшись новым приступом кашля. Посадила его, поднырнула под руку и стала поднимать. Встал он лучше, чем пошел дальше. Видно было, что конечности его плохо слушаются, но на первый взгляд переломов нет. — Все, Хохриков, на диету тебя посажу. Никакой больше жареной картошки. Надсадно прошипела, хватая в руки веревку и обвивая полуживого мужика ногами. Перевернулась на спину так, чтобы он почти лежал на земле, и крикнула «Тени!». Спина проехалась по земле. «Да, легкая ветровка сегодня будет в клочья, и полные трусы земли наберутся». «Ничего, я этому лысому придурку потом счет предъявлю. оплатит мне компенсацию в десятикратном размере». «Тащили нас минуты три». А все потому, что хыркающий Яшка принялся ерзать и мешать процессу. Громко выругалась, когда почувствовала, чем он в меня вжимается. — Прекрати тереться от меня, извращенец! — возмутилась. «К -к -к -к — Не могу! — прохрипел он и продолжил свое грязное, в прямом смысле этого слова, дело, размазывая по мне землю. — При смерти, а все туда же. — Живые! — Виталик стащил с меня Хохрикова и помог подняться мне самой. «Нормально, одежду только испортила», — осмотрелась, заметив кольку, жмущегося к Надьке. Хотя Надежда, кажется, была напугана куда больше, чем ребенок. «У тебя жена сейчас не родит от страха?» Виталик резко развернулся и уставился на Надьку. Та тут же улыбнулась и приняла независимый вид. Но и отношения у них. Хохрикова уже вовсю поливали водой из бутылки. Он вроде пришел в себя и перестал так много кашлять. Виталик похлопал друга по спине. — Пошли, в больницу тебя отвезу. — Не надо. Мы с братцем переглянулись, подхватили болезнного под белые рученьки и потащили к машине. Сопротивляться он пока не мог, так что до машины мы его доставили быстро. — За вами поеду, — сообщила Виталику, сняла и выбросила испорченную ветровку. Штаны у меня были с собой одни, так что пришлось на сиденье пакет положить, чтобы не запачкать. Яков на хрена ты этого придурка спасать кинулся, шипел на меня Догилев в машине. Надя молча сидела позади нас. Упал бы, вытащили бы через минуту. А тут и обвал сильнее, и ты больше весишь. Не Машка, не факт, что вовремя успели бы. Она засекла, куда тебя утянуло. Знаю, прохрипел. Как дурак земли нажрался, теперь горло нещадно болело, да еще и в дыхательные пути все попало. Единственное приятное ощущение от всей этой истории – это Машкина тело под моим. Никогда не думал, что спасательная операция в отношении меня может так возбуждать. Если знаешь, то какого лешего полез? Откуда этот идиот вообще на стройке взялся? Третью бригаду кто набирал? Просипел и снова закашлял. Виталик, не отрываясь от дороги, вытащил телефон и набрал кого-то. — Гек, щуплого придурка с большой родинкой на щеке, кто в третью бригаду взял? — А, родственник. Уволить — Уволить! — гаркнул он в трубку. — Виталь, — миролюбиво позвала Надя с заднего сидения. — А работать кто будет? Друг фыркнул. — Если у нас такие кадры работать будут, то нас всех быстро посадят. — объяснил он. — Они же хуже самоубийц. Те хоть только себя укокошить пытаются, а эти всех вокруг. Я согласно кивнул. Реально, ползать по краю только что выкопанного котлована — верх идиотизма. До больницы доехали быстро. Машка, которая ехала за нами, подскочила к машине Виталика, открыла дверь и принялась стаскивать меня с сиденья. Я сам попытался воспротивиться, заметив стоящего неподалеку Кольку парень и так все виды глупого поведения от меня сегодня увидел меня все-таки вытащили на улицу и поволокли в больницу я еле ноги успевал переставлять потом меня повалили на кушетку как мешок с картошкой и приказали не рыпаться потом какие-то процедуры душ где мне пришлось сидеть так как встать мне опять не дали и кислородная маска с какими-то полезными для здоровья веществами еще через час Пришла женщина-терапевт с мужиком-лором, которого я еще ни разу не видел в больнице, а вот появившегося за их спинами Николая Ефремовича я сразу узнал. Мировой мужик. Машку спас, за что я ему всю жизнь буду благодарен. — Как вы? — спросила меня женщина. — Если честно, то у меня болело почти все тело, но бывало и хуже. — Переломов у вас нет. Дыхательные пути мы прочистили. — Легкие тоже достаточно чистые, — вынесла она вердикт. — Но вам придется в течение десяти дней делать ингаляции, чтобы исключить осложнения. И говорите как можно меньше, чтобы снять нагрузку с горла. Я кивнул, желая побыстрее выбраться уже из этой больницы. Сидеть перед этими гражданами в одной простыне было не очень удобно. Николай Ефремович улыбнулся. Марья ингалятор и препарат уже купила в аптеке. И вот комплект одежды передала. Он протянул мне голубую медицинскую форму, запаянную в пакет. «Идти сами сможете?» Я кивнул. Быстро переоделся, когда врачи вышли, и отправился искать шило в заднице под названием Машка Догелева. Нашел ее в холле, грязную, уставшую и злую. Рядом сидел Колька и с удовольствием грыз гематоген. «Придурок!» — оповестила меня она, едва завидев. Поднялась, поманила за собой ребенка и отправилась на улицу. И я широко улыбнулся и поплелся следом. Теперь-то я точно знал, что она ко мне неравнодушна. Значит, пришла пора действовать.